— Кажется, как будто что-то другое воет. — Это не волк, — сказал Дорож. Евтух молчал. Философ не нашелся сказать ничего. Они приближились к церкви и вступили под ее ветхие деревянные своды, показавшие, как мало заботился владетель поместья о Боге и о душе своей. Евтух и Дорож по-прежнему удалились, и философ остался один. Все было так же.